«Врёшь!» — спросил с недоверием Сашка. «Ей-богу! Эта ведьма нарочно ничего не говорит, а уж и куртку приготовила». «Врёшь!» — всё больше удивлялся Сашка. Богачи Свечниковы, определившие его в гимназию, не велели после его исключения показываться к ним. Отец ещё раз побожился, и Сашка задумался. «Ну-ка, подвинься!» — расселся.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 А если выгнать на улицу, то он отправится шататься и скорее замерзнет, чем пойдет к Свечниковым. Поэтому она прибегла к авторитету мужа. А еще отец называется. Не может мать от оскорбления беречь. Правда, Сашка. Ступай, что ломаешься? Отозвался тот с лежанки. Они, может быть, опять тебя устроят. Они люди добрые.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 Ты неблагодалный мальчик, спросил он Сашку. Мне мисс сказала, а я холосый. Уж на что же лучше, ответил тот, осматривая коротенькие бархатные штанишки и большой откладной воротничок. Хотишь, лузье, На. Протянул мальчик ружье с привязанной к нему пробкой. Волчонок взвел пружину и, прицелившись в нос ничего не подозревающего Коли, дернул собачку. Пробка ударила по носу и отскочила, болтаясь на нитке. Голубые глаза Коли раскрылись еще шире, и в них показались слезы. Передвинув палец от губ к покрасневшему носику, Коля часто заморгал длинными ресницами и зашептал. «Слой, слой, мальчик!»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 когда их рыцари с презрением к страху и боли, но морщись от ожидания, получали удары пробкой. Но вот открылись двери, и чей-то голос сказал «Дети и дети, тише, тише!» Заранее вытаращив глазенки и затаив дыхание, дети, чинно паре входили в ярко освещенную залу и тихо обходили сверкающую елку.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 и ему некуда идти. Он пытался представить себе перочинный ножичек, который он недавно выменил и очень сильно любил, но ножичек стал очень плохой, с тоненьким сточенным лезвием и только с половиной желтой костяшки. Завтра он сломает ножичек, и тогда у него уже ничего не останется. Но вдруг узенькие глаза Сашки блеснули изумлением,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 Когда она сняла игрушку, Сашка впился в нее глазами, болезненно сморщил нос и растопырил пальцы. Ему казалось, что высокая дама сломает ангелочка. «Красивая вещь», — сказала дама, которой стала жаль, изящной и, по-видимому, дорогой игрушки. «Кто это повесил ее сюда? Но послушай, зачем эта игрушка тебе? Ведь ты такой большой. Что будешь ты с нею делать?»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 и темными глазами изучал подробности ангелочка, пока Саша наставительно шептал. «Экая, братец, у тебя привычка скверная, за все руками хвататься, ведь сломать можешь!» На стене вырезывались уродливые и неподвижные тени двух склонившихся голов, одной большой и лохматой, другой маленькой и круглой.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 Любопытный прусак пробежал, обжигаясь вокруг бесформенного слитка, взобрался на стрекозинное крылышко и, дернув кусиками, побежал дальше. В завешенное окно пробивался синеватый свет начинающегося дня, и на дворе уже застучал железным черпаком Зазяпший водовоз.